Глава сорок шестая. Ярослав. Я гнал на служебной машине на полной скорости, включив сирену и проблесковые маячки. Потому что когда мне сообщили адрес, где моя бесценная супруга нажала на тревожную кнопку, я, мягко говоря, охерел. Адрес — квартиры депутата Дадского. Эти три подруги меня когда-нибудь сведут с ума, что они там забыли и почему вызвали ГБР. Подъехав к дому датского, я не смог не обратить внимания на стайку бабушек в разноцветных платочках, которые все прибывали к его подъезду. Резко вжал тормоз в пол, когда заметил на столбе обычный альбомный лист, на котором было напечатано. «Только сегодня наш любимый депутат, датский Максим Викторович, бесплатно раздает лекарства пенсионерам прямо у себя дома в рамках акции поддержки пенсионеров. Не пропустите!» Взвыл и сжал зубы, точно зная, кому могло прийти в голову развесить вот это. «Когда они все успевают? Вот когда?» Медленно проехал мимо подъезда, распугивая старушек полицейской сиреной и обалдел окончательно, сделав себе пометку в уме провести серьёзную беседу с Ромой и Семёном. Ну сколько можно поддерживать тот беспредел, который творили три всадницы чёртового апокалипсиса? Осмотрел взглядом улицу и, наконец, заметил всю четвёрку. Аню, свою жену, Владу и Яну. Все целые, невредимые и красные, как маки, они объясняли что-то парням из ГБР. Затормозил. Выскочил из машины и быстро приблизился к ним. Стефания, заметив меня, стала заметно меньше ростом и на всякий случай спряталась за спину Влады. Поздно, милая. Довела. «Что случилось?» — рявкнул я. «Привет, командир!» Подошёл ко мне Гоша, командир ГБРовцев, на ходу поднимая балаклаву. «Даже не знаю, что сказать». «Правду», — обречённо выдавил я, косясь на свою благоверную. «У жены спроси», — хмыкнул тот. «Спрошу», — пообещал я. Я развернулся в её сторону, когда раздался удивлённый свист. Один из парней заглянул в багажник машины Романа. Сдержав нервный смешок, подошёл к нему и сам офигел, потому что в багажнике, связанной чулками, лежал мой парень, которого я отрядил на охрану своей жены. Наши всадницы даже заботливо подложили ему под голову подушечку с рюшечками. «Блядь!» За спиной снова послышался удивлённый свист. «А мент, связанный у вас в багажнике, что делает?» обратился к девочкам Гоша, который заглянул в багажник из-за моего плеча. «Мент!» В четыре голоса ошарашенно протянули катастрофы городского масштаба. «Прости, начальник!» выдавил Костя, пытаясь улечься поудобнее, что было не очень просто, будучи связанным. «Я с тобой позже поговорю», буркнул в ответ и развернулся к Гоша. «Спасибо, друг. Дальше я сам». «Как скажешь!» — хмыкнул он, махнув рукой своим парням. «Стефания!» — рявкнул я, призывая всю свою выдержку. «Мы не знали, что он мент!» — тут же заговорила моя рыжая беда, выставляя ладони перед собой и медленно делая шаг назад. «Пусть товарищ мент расскажет, зачем он за мной следил!» «А ты сама не могла спросить?» — я сузил глаза. «Мне...» «Меня Влада отвлекла, чтобы мы отвлекли датского!» — выдавила моя жена. «Я видел, как вы его отвлекли!» — Прошипел я. «Это было первое, что пришло в голову!» — пропищала моя катастрофа. «Ярослав, меня нельзя ругать!» «Почему?» — приподнял я бровь. «Я беременна!» — ляпнула моя катастрофа. «Ну, могу быть беременна или не могу?» «Но если я беременна, то кричать нельзя, и не смотри так сурово, пожалуйста, мне страшно». Страшно ей. Воровать ментов, связывать их чулками и запихивать в багажник ей не страшно. «Поздно пить боржоми, майор. Жену свою ты обожаешь. Даже в выходке её сам же недавно мысленно поощрял. Перевоспитывать уже поздно, и отвлекать её у тебя тоже херово получается». «Остаётся только расслабиться и получать удовольствие, ибо до старости скучно тебе точно не будет». Оглядев всю банду по очереди, строго произнёс. «Я слушаю. ОПГ, блин, местного разлива». «Ярослав, ты только не нервничай», — начала Аня. «Тоже поздно». «Просто ко мне пришёл филин», — Она указала на явно не совсем адекватного парня, стоящего в сторонке. И сказал, что за Стешей следят. «А он как это заметил?» — спросил я и повернулся к Филину. «Ну, рассказывай», — потребовал удовольного собой парня. «Пусть сначала Аня пообещает», — глянув на Анечку, протянул пернатый. «Обещаю убить тебя быстро и закопать под самой красивой яблоней!» — нервно взвилась Аня. «Тогда я отказываюсь говорить!» Филин задрал нос, но ровно до той секунды, пока не встретился взглядом со мной. Вздрогнув, он заговорил. «Я следил за Анной, чтобы сказать ей, что она меня больше не интересует!» Выпечив вперед подбородок, сообщил болезный — Помню, как мы с Захаром говорили о том, что у его Анечки есть чокнутый поклонник. Взглянув на данного индивидуума, искренне Зохану посочувствовал. Аня удивлённо крякнула, но уточнять не решилась. «Да, я нашёл другую», — продолжил Дмитрий. «Анна разбила моё сердце, но я снова влюблён». «Я бежал за вами трое суток, чтобы сообщить, что вы мне не нравитесь», — сиронизировал Роман, но тут же осёкся. «Бедная девушка! За какие грехи ты ей!» — сочувственно произнесла Аня, но Фелин предпочёл её реплику проигнорировать. «Так вот, я следил за Аней, а она много времени проводит с подругами, и заметил, что последние два дня за ними везде ездит одна машина». Решил проследить и понял, что ездит она за Стефанией. Дмитрий ткнул пальцем в сторону моей жены. И пошел к Анне, а она, бессердечная, мне снова на голову воду вылила, холодную, целое ведро. «В этот раз попала куда надо», — довольно прошипела Аня и пояснила для Стеши с Владой. «В прошлый раз я чуточку намочила участкового вместо филина». Я сжал зубы и потребовал у болезного. «Продолжай». «Нечего продолжать. Я промок, замерз, а потом приехал Рома и...» «Ты жаловаться будешь или прослежку рассказывать?» — рявкнула Аня. «Бессердечная!» — припечатал ее Филин. «Сам дурак!» — обиделась девушка. «Дима, продолжай!» — спокойно попросил я. Кивнув, Филин снова заговорил. Они запихнули меня в машину и повезли к Стефани в офис. Дальше я уже догадываюсь. Вы решили сами задержать преследователя. Да, и собирались привести в участок, предварительно его опросив. Подтвердила Аня. Но не успели. Не успели? Переспросил я. Да, позвонила Влада и попросила срочно отвлечь Датского. Зачем? Произнес я почти спокойно. Они с Яной... «Очень случайно нашли телефон датского», — тихо ответила Аня. «Очень случайно», — взревел я. «Нашли?» «Да, и пусть докажет обратное». «А отвлекать его было зачем?» «Затем надо было». «Попробую угадать». Вы копировали из него всю информацию. «Это недоказуемо», — парировала Аня, подтверждая мои догадки. Дальше мне ничего не нужно было объяснять. Две девицы расклеивали объявления, две другие тырили информацию. «Кто нажал на тревожную кнопку? Зачем?» «Я...» — храбро призналась Яна. «Случайно. Думала, это брелок у стеши такой красивый, вертела его в руках и случайно нажала на кнопку. Твою мать! Хотя именно этого и следовало ожидать. Телефон на место вернули?» — строго спросил я. — Да, — кивнула Влада. — Всю информацию с него мне на флешку. Быстро! И когда Влада, недовольно нахмурившись, дунула исполнять, я возвёл очи к небу и нервно хохотнул.